Тени прошлого. В Лондоне Ава вела размеренный образ жизни. Она изменилась, отказалась от шумных попоек, от любовных встреч. Возраст напоминала себе. Она стала совершенно иной. Мы проводили много времени вместе. Ава любила читать, узнавать новое. Она очень любила музыку. Ее любимой певицей была Мария Каллос. Ава мечтала послушать ее пение. Мария приехала на гастроли в Англию, и Ава была за рулем больше четырех часов. Она ехала, чтобы услышать выступление Марии. Это было довольно опасно, ночная дорога, всякое могло бы случиться, но Ава была отважной женщиной. Она часто слушала записи Фрэнка, Синатры. У нее были все его граммофонные альбомы. Он пел ее любимые песни, а она подпевала. Слезы всегда были на ее глазах рассказывала лондонская приятельница Авы Гарднер Моника Льюис. В апреле 1974 года мэтра Голдуэн Мауэр праздновала 50 годовщину со дня образования. Это было событие мирового масштаба. Пресса буквально разрывалась от хвалебных словословий в честь ведущей кинокомпании Голливуда. Это была и впрямь настоящая фабрика звезд. Какие имена, какие фильмы. Легендарные суперзвезды Грета Гарба, Джуди Герленд, Дебби Райндлс, Кларк Гейбл. Уистер Уильямс, Глория Свенсон, Мирна Лоу, Фред Астер, Фрэнк Синатра, Ава Гарднер, Микки Руни, Элизабет Тейлор. Перечисление имен знаменитостей займет много времени. Студия, основанная выдающимся продюсером Луисом Мейером и Сэмом Голдуином, праздновала полувековой юбилей с присущим ей размахом. Были созданы документальные фильмы, в которых прослеживалась история киностудии. Фрагменты лучших фильмов с участием суперзвезд вызывали восторг зрителей. Нужно ли говорить о количестве банкетов, торжественных мероприятий, посвященных этому знаменательному событию? Одно из них – гала-концерт с участием кинозвезд. Они прибывали в свою альма-матер в открытых лимузинах. Их прибытие ожидала огромная толпа поклонников. Они скандировали имена любимых актеров когда из лимузина вышла ава гарднер в восторг достиг апогея на огромных экранах демонстрировались фрагменты самых популярных фильмов боже какими бы были молодыми воскликнула ава и талантливыми добавил кларк гейбл в темноте Зрительного зала кто-то вытирал набежавшие слезы, кто-то вздыхал, как неумолимо летит время, как много сделала наша мэтра Голдуин Мэйер. В 1976 году знаменитый голливудский режиссер Джордж Кьюкер согласился снимать совместный советско-американский фильм, сказку «Синяя птица». Это было огромное культурное событие. Время хрущевской оттепели, как впоследствии назвали это время историки. Именно тогда две супердержавы, Советский Союз и Америка, повернулись друг к другу лицом. Происходил мощный культурный взаимообмен. Советские знаменитости Дэвид Ойстрах, Эмиль Гиллис, Галина Уланова, кукольный театр Сергея Образцова, ансамбли Игоря Моисеева, «Березка», симфонические оркестры впервые выехали на гастроли в Америку, а американские суперзвезды, среди которых был великий скрипач Исаак Стерн, пианист Владимир Горовец, Оркестр Бенни Гудмана познакомили советских зрителей со своим искусством. В 1976 году на экраны вышел фильм-сказка «Синяя птица». Это был уникальный во всех отношениях фильм. И прежде всего потому, что снимался он совместными усилиями СССР и США Самый разгар холодной войны между этими странами. Съемки проводили киностудии «Ленфильм» и «Двадцатый век. Фокс». Местом съемок были Москва и Ленинград. Часть сцен снималась в красивейшем Екатерининском парке города Пушкина. Сценарий фильма «Синяя птица» по одноименной пьесе Мариса Матерлинко в содружестве с американскими коллегами написал Алексей Каплер, кинодраматург с мировым именем, тогдашний ведущий популярной телепередачи «Кинопанорама». Джордж Кьюкер пригласил сниматься знаменитых голливудских кинозвезд Элизабет Тейлор, Джейн Фонду, Аву Гарднер, Сесилий Тайсон. Советскую сторону представляли ведущие актеры Георгий Вицин, Маргарита Терехова, Леонид Неведомский. В эпизодах можно увидеть Олега Попова, Сергея Филиппова, Игоря Дмитриева, Григория Шпигеля. Музыку к фильму написал крупнейший советский композитор Андрей Петров. Романтический фильм с бюджетом в 12 миллионов долларов пользовался успехом в СССР, но в Америке он прошел почти незамеченным. Съемки были сложными, незнакомая страна, языковые барьеры, отсутствие контактов. Кроме того, отели, в которых жили голливудские актеры, были далеки, от мировых стандартов, еда была невкусной и однообразной. Джордж Кьюкер сразу предупредил членов американской съемочной группы, что работать придется почти на волонтерских началах из-за ограниченного бюджета. Кроме того, бытовые условия и качество местной еды были абсолютно неприемлемы для американской съемочной группы. Элизабет Тейлор несколько раз была на грани выживания. Причиной этого было отсутствие американских лекарств, а также низкий уровень сервиса. Ева прилетела в Москву из Лондона. Во время съемок она тоже переживала полнейший дискомфорт. Лифты в отелях не работали. Кроме того, комнаты были буквально начинены подслушивающей аппаратурой. Она не могла найти общий язык с советскими коллегами, чувствовала себя по-прежнему одинокой. Но съемки были закончены вовремя. Фильм получился интересным, ярким. Все переживания и дискомфорт остались позади. 11 июля 1976 года Фрэнк Синатра стал героем всех СМИ. Причиной этого был его четвертый брак. Репортеры многих стран освещали пышную церемонию бракосочетания кумира Америки с Барбарой Маркс, роскошной блондинкой, бывшей шоу-гарл. Среди почетных гостей на их свадьбе, которая состоялась в имении знаменитого газетного магната Уилтера Анненберга были Рональд Рейган, Кирк Дуглас, Грегори Пэк и прочие голливудские тяжеловесы. Очередную женитьбу сенаторы на актрисе Барбаре Маркс Ава на сей раз восприняла довольно спокойно. У них с Франком была своя скрытая от людей жизнь. Они поддерживали контакты. Ава знала, что занимает главное место в его сердце и жизни. Она уединенно жила в Лондоне, но тени прошлого все чаще напоминали о себе. Главные новости о своих бывших мужьях, любовниках Ава узнавала из прессы. Арти Шоу! Ее второй муж, некогда блестящий музыкант, оставил музыкальную карьеру, женился в третий раз, затем последовал развод. Он много путешествовал, но уже не прикасался к Ларнету. Как-то они случайно встретились в одном из публичных мест. Ева едва узнала Арти. Он облысел, а брюск, постарел. Они тепло поздоровались. Обменялись ничего не значащими фразами, и каждый отправился по своим делам. Известие о смерти Говарда Хьюза она получила весной 1976 года. Обладая несметным состоянием, он превратился в измученного депрессиями и целым букетом психических расстройств человека. Он стал затворником. Больше всего на свете боялся микробов. В медицине эта болезнь носит название мизофобия. Он умер в самолете, пролетая над родным Техасом. Умер, как жил, экзотично, не в постели, окруженной родственниками, а в небе, куда он всегда стремился. Фрэнк был в ее жизни всегда. Он часто ей звонил. Они могли часами разговаривать. Он напевал ее любимой песни. Она даже иногда ему вторила. Но он был далеко. Она все больше сожалела о том, что они расстались. Тени прошлого ее окружали. Она могла часами вспоминать, перебирать, подаренные драгоценности, слушать пластинки с записями арти-шоу и Фрэнка Синатры. Нередко на глазах появлялись слезы, и верная подруга-бутылка с алкоголем, служившая утешением, всегда была рядом. 24 декабря 1982 года Ей исполнилось шестьдесят лет. Я не сдамся, хотя уже и старая голливудская актриса, все равно куплю себе самое яркое, самое красное платье и отмечу в нем свое совершеннолетие, — сказала Ава. И закатила настоящий бал на котором присутствовали ее друзья, знакомые, все те, кого любила она и кто любил ее. Она больше не снималась в кино, иногда появлялась на телеэкране. Ава посетила свою семью, ее верная и преданная сестра Беппи овдовела, но по-прежнему была готова поддержать Аву, помочь ей во всем. В 1984 году Ава в последний раз посетила Испанию, страну, которую она так любила, в которой была счастлива. Там, в ночных кабаре, она, распустив роскошную гриву черных, как смоль, волос, танцевала любимый танец фламенко. Там ее принимали не как голливудскую знаменитость, а как свою родную прекрасную женщину. В ее жизни оставалось немного радостей. Она часто болела. И однажды, будучи в госпитале, почувствовал себя очень плохо. Врачи констатировали инсульт. Ей позвонил Фрэнк. Она не могла говорить даже двух минут. Ее голос изменился. Она перестала слышать. Как это паршиво стареть, бэби!» Потом она не слышала о нем долгое время. Но он опять ей позвонил и сказал, что пережил восьмичасовую операцию сейчас выздоравливает. Через месяц Фрэнк Синатра выступал в Лас-Вегасе. Ава медленно выздоравливала после инсульта, но не хотела, чтобы ее видели друзья, не разрешала себя фотографировать. Еще одна зима прошла. Лондон. Она стала старше на год. Старые друзья поздравляли с Рождеством. Никто не упоминал о ее дне рождения. Она Не желала это слышать. Фрэнк позвонил. И они опять долго говорили. Он сказал, что сделает для нее все, что сможет. Пусть она ни о чем, ни о чем, он повторил это дважды, не беспокоиться. Потом Беппи сказала Аве, что секретарь Фрэнка перечислил на ее банковский счет большую сумму денег. Он всегда рядом с тобой. Ты самая большая любовь его жизни. Я это знаю, Бэппи. У нас с ним это навсегда. Ава Гарднер покинула этот бренный мир в возрасте шестидесяти восьми лет. Но на ярчайшие звезд на голливудском небосклоне навсегда в истории мирового кино. Мы говорим «Ава Гарднер» и слышим в ее имени четкий ритм фламенко, который она так любила танцевать, отбросив в сторону туфли и распустив черную гриву роскошных волос. Она играла в фильме «Босоногая графиня», а в жизни была настоящей босоногой Венерой которая покоряла сердца своих поклонников на всех континентах. Конец. Книга издана мультимедийным издательством Стрельбицкого, 2020 год.